Глава 15. Разглядывая разрезанный портрет, невольно думала о том, что произошло. С того момента, как мужчины так неожиданно ушли в другой мир, прошел месяц. Долгий, бесконечный месяц. И я не находила себе места, безумно волнуюсь за Артура. Мне было непонятно, что случилось с Александром, почему он так странно себя повел, чем руководствовался, когда пришел в дом. Но все мои вопросы так и остались без ответа. Артур не вернулся ни через неделю, ни через две, и даже ни разу мне не приснился. Видимо, портрет действительно служил маяком для открытия портала, а теперь единственная ниточка между мирами была навсегда утеряна. «Аня, ты так и будешь сидеть!» Наташка коснулась ладонью моего плеча, бросила на нее растерянный взгляд и вздохнула. «Ни о чем другом думать не могу». «Ты же говорила, что Артур тебе безразличен». Подруга пристально посмотрела на меня, удивленно приподняв брови. «Так и есть», — поспешила ответить я. «Но если все так, как ты говоришь, мне непонятна твоя грусть. Случайный знакомый из другого мира исчез так же внезапно, как появился. Теперь ты можешь жить, как хочешь. Перед тобой открыт весь мир. Возможно, в скором времени в твоей жизни появится мужчина, и тогда...» «Замолчи». Вскочив, заметалась по комнате, чувствуя, как сердце сжимается только от одной мысли, что я больше никогда не увижу Артура. Удивительно, но этот мужчина стал мне дорог. Но осознание этого пришло лишь тогда, когда он ушел. Столько хотелось ему сказать. Но вот только как это сделать? «Аня, перестань метаться, ты этим делу не поможешь». «А что поможет?» — усмехнулась я. «Как вернуть портрет?» «Возможно, его можно нарисовать снова?» «Вряд ли это поможет. Картина очень старая, магическая, а современный художник нарисует просто портрет». «Аня, я уверена, Артур найдет способ выйти с тобой на связь. Он любит тебя и просто так не смирится с вашей разлукой». Наташа вздохнула. «Любит?» — бросила на нее удивленный взгляд. «Откуда ты знаешь?» «Знаю», — подруга улыбнулась. У нас с ним был разговор, и твой жених сам признался, что ты для него целая вселенная. Именно поэтому ты встала на его сторону и начала рассказывать, какой он замечательный? «Ну попробуй, скажи, что это не так», — послышалась в ответ. Я качнула головой и вздохнула, потому что ответить на это действительно было нечего. «Так, пора», — Наталья подхватила свою сумочку. «Работу еще никто не отменял». «Переночуешь сегодня у меня?» — попросила я. «Конечно». Она кивнула и поспешила на автобусную остановку. Оставшись одна, я с сожалением посмотрела на испорченный портрет, а потом решила, что мне действительно надо отвлечься. Ну а что лучше всего помогает забыть о горестных мыслях? Конечно же, уборка. И начать я решила со шкафа. Вытащив все вещи, стала их аккуратно складывать, кое-что развешивать на вешалках, потом перебрала коробки с обувью, а там дело дошло до сумок и рюкзака. Любая женщина знает, что дамские сумочки хранят очень много важных потерянных вещей. И вроде стараешься следить за порядком, а все равно периодически накапливается множество сокровищ. Вот и сейчас в старых сумках нашлись потерянные невидимки, старая сим-карта, чехол от телефона, какая-то мелочь. А потом я добралась до рюкзака. В нем накопилось немало всякого хлама. Фантики, бумажки, различные визитки. Я собрала все в руки, чтобы выкинуть в мусорку, когда мой взгляд зацепился за витиеватую золотистую надпись на черном кусочке картона. «Морец Леопольд Арнольдович. Реставратор». Прищурившись, несколько раз перечитала надпись и невольно подскочила. «Вот что мне было нужно! Реставратор! Возможно, ему удастся восстановить полотно, пропитанное магией. ну откуда у меня эта визитка?» А потом я вспомнила милого старичка из самолета и его внучку. Тогда нас свела сама судьба, и, видимо, не напрасно. В моей душе появилась надежда. Потянувшись к телефону, быстро набрала указанный номер и с замиранием сердца затаила дыхание. Один гудок, другой. Я уже почти отчаялась и хотела отключить звонок, когда услышала в трубке старческий голос. «Алло?» «Добрый день, Леопольд Арнольдович», поспешила поздороваться в ответ. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Вы, наверное, меня не помните. Некоторое время назад мы с вами и вашей внучкой Милитой летели вместе». Мужчина несколько секунд молчал, а потом в его голосе послушались радостные нотки. «Анечка, девушка с замечательным котиком, который так приглянулся моей внучке-непоседе, не так ли?» «Да, вы все правильно вспомнили». «Так чем я могу помочь, милая барышня?» «Понимаете, у меня к вам профессиональный вопрос» вздохнула я. «Мне нужна консультация опытного реставратора». «Даже так?» «Заинтриговали, что тут скажешь. Внимательно слушаю». «Понимаете, у меня есть картина, довольно старая. Полотно оказалось случайно повреждено. Я бы хотела узнать, можно ли восстановить портрет». «Аня, чтобы сказать что-то конкретное, мне нужно увидеть холст», — пояснил мужчина и уточнил. «Можете мне привести его в мастерскую?» Я и мои помощники посмотрим его, и только тогда я смогу дать ответ. Приедете? Да, конечно. Я очень обрадовалась, и в моей душе зажглась маленькая надежда. Диктуйте адрес. Записав координаты, я вызвала такси и отправилась к Леопольду Арнольдовичу, который проживал в соседнем городке. Хозяин реставрационной мастерской встретил меня лично. Его помощники тут же картину забрали, а пожилой мужчина пригласил меня войти в свой кабинет который оказался очень уютным. В интерьере гармонировали песочно-бежевые тона, дарующие некоторое спокойствие и умиротворение. «Присаживайтесь». Мужчина махнул рукой на большое кресло. «Чай? Кофе?» «Спасибо», — качнула головой. «Ничего не надо. Когда вы сможете посмотреть картину?» «Конечно, конечно», — мужчина улыбнулся. «Вижу, как тебе не терпится узнать мое мнение». «Идем». Ребята уже отнесли ее в мастерскую. Леопольд Арнольдович долго ходил вокруг холста, качал головой, и многозначительно цокол, а потом сообщил: Я попробую, но не обещаю. Повреждения слишком серьезные. Кто-то зверски расправился с этим портретом. Спасибо, что хотя бы попытаетесь, поблагодарила мужчину. Завтра же приступлю к работе о результатах сообщу, как они будут, но обнадеживать не хочу. В ответ я просто улыбнулась. «Анечка, останьтесь на ужин. Я познакомлю вас с супругой, она будет рада гостям», — предложил Леопольд Арнольдович. «Спасибо, но не сегодня», — покачала головой. «Мне пора. Спасибо, что взялись за это непростое дело». «Ну, как скажете», — старичок улыбнулся. «Позвольте, провожу вас до машины». Домой я вернулась в приподнятом настроении. С лица не сходила улыбка. Прибравшись в доме, приготовила ужин. А тут и Наталья пришла с работы. День пролетел незаметно. Увидев улыбающуюся меня, подруга сначала замерла, а потом вздохнула. «Ну, наконец-то ты перестала хандрить. Я уже начала переживать за тебя. Надеюсь, скоро все будет хорошо». «Ты это о чем?» Я отвезла портрет к реставратору. Возможно, он сможет привести холст в порядок. «Серьезно?» Наталья присела на диван. «Да?» — кивнула в ответ. «Аня, ты вообще уверена, что эту картину нужно в принципе восстанавливать?» Артур просил уничтожить портрет. «Мы не знаем, что произошло с Сашей. Не знаем, что было после того, как мужчины ушли. Да и вообще, а если в следующий раз из портала появится огромное чудовище?» «Не говори ерунды», — махнула рукой. «Это не ерунда», — покачала головой Наталья. «Прислушайся к голосу разума. Не надо восстанавливать портрет. Это может быть опасным». «Ну и пусть». Я вздохнула. «Не могу по-другому. Там Рума и Артур». «Ой, только не говори, что ты влюбилась!» Наталья изумленно приподняла брови. В ответ я промолчала, потому что сказать было нечего. Мои чувства непонятны даже мне самой. Просто в сердце поселилась тоска, и на данный момент я знала только одно — портрет обязательно нужно восстановить. Прошло долгих две недели, прежде чем позвонил Леопольд Арнольдович. Когда в трубке раздался знакомый мужской голос, я замерла, приготовившись услышать приговор. На самом деле этот реставратор был моей последней надеждой, ведь только его умелые руки могли бы восстановить испорченный портрет, а мне дать еще один шанс поговорить с Артуром. Столько хотелось ему сказать. «Ну что, деточка, могу вас обрадовать. Нам пришлось немало потрудиться». И еще много работы предстоит впереди, но процесс уже пошел. И если хотите, можете приехать посмотреть. «Спасибо, скоро буду!» — невольно выкрикнула я, отключив телефон, даже не попрощавшись. Вызвав такси, помчалась в мастерскую. Мне не терпелось увидеть, что удалось сделать опытному мастеру. Сердце в груди радостно стучало, а я мысленно начала придумывать слова, которые скажу Артуру, когда мы с ним увидимся. Теперь во мне поселилась уверенность, что это обязательно произойдет. Но моим размышлениям помешал телефонный разговор. Бросив меликом взгляд на номер, сильно удивилась и поспешила ответить. «Добрый день, Анна», — послышался приятный мужской голос. «Это Артур Давидян». «Рада вас слышать. Что-то случилось?» — спросила, не понимая, почему юрист позвонил. «Возник вопрос с домом вашей бабушки». Он расположен довольно в хорошем районе, и на него нашелся покупатель. Со мной связались, и я решил сообщить вам. «Дом?» — нахмурилась я. Как-то мысли о нем у меня совершенно вылетели из головы. Все это время его поддерживали в порядке, оплачивали коммунальные платежи. Может, вы прилетите и уже на месте решите, нужен ли вам этот особняк или нет? «У меня сейчас много дел», — качнула головой. «Артур, мне надо подумать». Я сразу не могу принять такое серьезное решение. Покупатель предлагает весьма хорошие деньги. Я обязательно свяжусь с вами, — заверила мужчину. Буду ждать, — попрощался юрист. Сбросив звонок, уставилась в окно, разглядывая мелькающий вид за стеклом. Зеленые лесные насаждения выглядели загадочными. Елочки, большие и маленькие, словно стражи, выстроились вдоль дороги. Тут машина повернула налево, и уже появились березки, похожие одна на другую. Рассматривая деревья, думала о звонке. Про дом бабушки я как-то совершенно забыла, а ведь действительно она оставила мне немало имущества. И тут меня осенило. От неожиданной догадки невольно закружилась голова. А «Остановите, пожалуйста», — попросила я таксиста. И как только машина притормозила у обочины, я выскочила и быстрым шагом направилась в обратную сторону. «Девушка, вы куда?» За спиной послышался мужской голос. «С вами все в порядке?» Обернувшись, просто улыбнулась и направилась снова к машине. «Простите, немного укачала», объяснив свое странное поведение, села в автомобиль. Я искренне недоумевала. Как не могла заметить такого совпадения раньше? Юриста тоже звали Артуром. И думаю, бабушка его выбрала не просто так. Она оставила мне подсказку и чтобы окончательно разгадать все тайны прошлого, мне нужно было туда, где мать моего отца прожила немало лет. Почему-то я была уверена, что там найду ответы на все свои вопросы». Не откладывая дело в долгий ящик, тут же набрала номер юриста. Он ответил с первого гудка, будто ждал моего звонка. «Думаю, вы правы. Мне сначала надо увидеть дом и уж только потом принимать окончательное решение. Вылетаю ближайшим рейсом». Сообщите точное время прилета я вас встречу. Пока точно не могу сказать, билеты еще не брала. Тогда буду ждать вашего звонка. Леопольд Арнольдович, как и в прошлый раз, встретил меня на крыльце и, по моей просьбе, сразу проводил в мастерскую портрет стоял на специальной подставке под лучами многочисленных ламп. На большом столе были разложены непонятные инструменты, кисточки, нитки и много еще чего. В воздухе витал запах свежей краски. Я подошла к картине и замерла. Ловким рукам мастеров удалось восстановить небольшой кусочек холста. Прижав руки к груди, вздохнула: Невероятно! Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Пожилой мужчина улыбнулся. Но работа предстоит большая, и самое главное не скорая. Уйдут месяца. Готовы ли вы столько ждать? «Хоть вечность!» — посмотрела на него и улыбнулась, осознав, что говорю истинную правду. Несмотря на то, что я везде платила за срочность, на оформление документов для поездки ушло время. Визу мне пришлось прождать почти неделю. И вот я в аэропорту чужого города. Вокруг было очень шумно, чужой язык эхом звучал в ушах, сводя с ума. Непонятная речь невольно стала раздражать. Растерянно замерев в центре зала, начала оглядываться, пытаясь понять, в какую сторону двигаться, и тут услышала знакомый мужской голос. «Анна, здравствуйте». Обернувшись и увидев Артура, я с облегчением вздохнула. «Простите, что опоздал. Попал в пробку». «Не страшно», — махнула рукой. «Я очень благодарна, что вы меня встретили». Мужчина улыбнулся в ответ, подхватил мой чемодан и уточнил. Идем? «Конечно». Я припарковал машину у здания. Автомобиль плавно скользил по улицам, а я осматривалась. Если честно, это была моя первая поездка за границу. И все здесь казалось каким-то странным и чужим. Одни высоченные пальмы вдоль дороги, вместо привычных елок и березок, чего стоили. Они казались необычными, неуместными, да и вообще. Привыкните, внезапно произнес мужчина. Что? удивленно посмотрела на него. Просто у вас такое изумленное лицо. «Сразу видно, что вы здесь впервые. Всем иммигрантам данные растения вдоль дороги в первое время кажутся чем-то непонятным, а потом привыкаешь и относишься как к чему-то обычному. Вам здесь понравится?» «Не уверена», — качнула головой. Все чужое, да и уровень знания языка у меня оставляет желать лучшего. Курсы помогут вам, если, конечно, вы захотите остаться. А правда, что дом бабушки находится в престижном районе?» «Я бы даже сказал, в элитном». Артур качнул головой. Анна Карловна любила красивую жизнь, каждый раз повторяя, что человеческий век очень короток. И надо жить так, будто сегодня последний день. Сейчас все сами увидите. Когда мы въехали на тихую улицу, в глаза бросились аккуратные особняки, стоящие на некотором расстоянии друг от друга. Их было совсем мало. Это виллы. Дом стоит на побережье, и к нему прилегает частный пляж, пояснил Артур. «Да уж», — только и смогла промолвить, когда наш автомобиль въехал во двор роскошного особняка, похожего на дворец. «Я никогда не думала, что моя бабушка настолько богата. На самом деле ее дела шли весьма средненько», — Артур пристально посмотрел на меня. «Когда и как Анна Карловна его приобрела, я не знаю». На крыльце нас встретил пожилой мужчина и две молоденькие девушки. «Это ваши работники», — представил их Артур. «Мое имя Архип. Старик поклонился. Я распорядитель дома. Отвечаю за порядок. А это две горничные — Алисия и Элла». Аня улыбнулась в ответ. «Мы приготовили для вас комнату. Мужчина ловко подхватил чемодан. Если вам что-то понадобится, обращайтесь». «Спасибо». Слуги поспешили разбежаться по своим делам. «Они неплохо говорят на моем языке». Вопросительно посмотрела на своего спутника. Анна Карловна всегда очень скучала по родине и на работу брала лишь тех людей, кто владел ее родным языком. Поэтому ни в доме, ни в главном офисе фирмы, ни в самих магазинчиках проблем с языком у вас не возникнет. «Это замечательно», — улыбнулась в ответ. «Анна, мне нужно отъехать по делам. Вы располагайтесь, осматривайтесь». А чуть позже я заеду за вами, и мы поужинаем в одном прекрасном месте. Не против? С удовольствием. Тогда увидимся». Юрист махнул рукой, а затем сел в машину и быстро уехал. Оглядев еще раз особняк снаружи, поднялась по ступенькам и вошла в просторный холл. На секунду мне показалось, что я вернулась в другой мир, в дом Артура. Здесь все было почти точно так же. Совпадение? Не думаю. «Анна, воспроводить вашу комнату?» — поинтересовался Архип, который явно поджидал меня. «Было бы неплохо», — улыбнулась мужчине. «А вы давно работаете в этом доме?» «Давно», — он кивнул. «Лет пятнадцать». «Тогда вы многое знаете», — пристально посмотрела на него. «Расскажите, какой была моя бабушка?» «Добрый, справедливый и очень-очень несчастный», — послышалась в ответ. «Почему? С чего вы это взяли?» «Глаза. Не зря говорят, что они зеркало души. По глазам многое можно понять о человеке. Вот ваши сияют, но не ярко. Нет в них ослепительного блеска. Вот уверен, что вы влюблены. Правда, в отношениях с возлюбленным не все так просто. Возможно, сейчас вы даже в разлуке. Угадал?» «Ну, почти», — ответила я, удивляясь внимательности и прозорливости своего собеседника. А в глазах Анны Карловны всегда была тоска, глубокая, непроходящая. Ваша бабушка никогда не рассказывала о своей семье, и я ее считал одинокой, пока не появилось завещание. Бабушка уехала после того, как папа умер. Не знаю, почему она вот так оборвала все отношения со мной. Наверное, тому есть причина. Все рано или поздно поймете. Мужчина толкнул белоснежную дверь. А это ваша комната. Я вошла в светлую спальню и огляделась. Здесь было весьма уютно. Здесь есть раса, с которой открывается роскошный вид на океан. Архип улыбнулся. В этой спальне никто и никогда не жил. Мне кажется, Анна Карловна ее берегла для вас. Я молча посмотрела на мужчину, чувствуя, как горло подкатил комок. Бабушка, я ведь ее совсем не помнила. А нам бы точно нашлось о чем поговорить. Очень жаль, что она не захотела встретиться со мной при жизни и все рассказать. Если вам что-то понадобится, зовите, привлек мое внимание мужчина. Конечно, кивнула, а потом уточнила. А где жила бабушка? Могу ли я посмотреть ее спальню? В следующей комнате послышался ответ. Анна, вы теперь здесь хозяйка, и можете делать все, что заблагорассудится. Я улыбнулась а мужчина поспешил удалиться. Оставшись одна, подошла к окну и раздвинула плотные светлые шторы. Океан был прекрасен. Он уходил вдаль, сливаясь с горизонтом, и казался безграничным. Золотистый песок буквально манил, и я подумала, что здесь, наверное, очень здорово жить с семьей. Солнце, океан и песок — настоящее райское место. Вернувшись в комнату, решила осмотреть дом. Я была уверена, что обязательно найду здесь ответы на все свои вопросы. Спальня бабушки оказалась не меньше моей, только в обстановке преобладали голубые и синие оттенки. Я подошла к большой кровати и осторожно присела на нее, оглядываясь по сторонам. Если честно, даже не представляла, с чего начать поиски. но ну, не устраивать же обыск. Мой взгляд остановился на прикроватной тумбочке, на которой лежала какая-то книга. Взяв ее в руки, я поняла, что это блокнот в твердом кожном переплете. Открыв первую страницу, увидела какие-то символы, весьма хаотично начерченные простой ручкой. Визуально фигуры напоминали созвездие, хотя может это лишь моя фантазия. Я стала листать страницы и внезапно нашла свою детскую фотографию. Удивительно, но в моем альбоме подобной не было. На старой черно-белой фотокарточке я стояла на улице прижимая к себе большого цветного кота. У животного была явно счастливая морда. Более того, могло показаться, что он в восторге от крепких детских объятий. Перевернув фото, прочитала надпись «Первая встреча Анюты и Владлена». Хм, видимо, Владлен — это кот. Раз бабушка хранила это фото, значит, для нее оно было очень важным. Осталось выяснить, питомец обыкновенный или... А как же это выяснить? Спросить у работников дома? Да вряд ли они что-то знают. Тем более фото явно сделано в тот момент, когда бабушка еще жила с нами. Я пролистала несколько страниц и наткнулась на календарь, в котором почему-то был выделен июнь. Задумавшись, поняла, что бабушка умерла в этом месяце. Неужели она знала точную дату своей смерти? Да разве подобное возможно? Положив блокнот на место, медленно прошлась по комнате, пристально рассматривая интерьер. Картины на стенах, фарфоровые статуэтки слоников на полке, какие-то флакончики на трюмо. Ничего необычного мне найти не удалось. И тут я решила осмотреть комод. Увидев в верхнем ящике аккуратно сложное белье, мысленно дала себе подзатыльник. «Аня, неужели в чужом белье будешь ковыряться?» Качнув головой, все закрыла, как было, и поспешила вернуться в свою спальню. Не зная, чем заняться, приняла душ и переоделась в легкое летнее платье а потом спустилась вниз. Миловидная девушка, кажется, Алисия, вытирающая пыль с картин в фойе, встретила меня улыбкой. «Что-то желаете?» — тут же поинтересовалась она. «Нет», — качнула головой. Просто решила осмотреться. Дом кажется огромным. «Это первое впечатление», — послышалось в ответ. «На самом деле наверху всего пять спален, внизу гостиная, столовая, кабинет» а остальную часть первого этажа занимает кухня и подсобные помещения. «Кабинет?» — переспросила я. «Да, Анна Карловна находилась в нем много времени», — девушка поинтересовалась. «Вас проводить?» «Было бы неплохо». Мы прошли гостиную, миновали столовую и оказались в небольшом полутёмном алькове. «Это здесь», — Алисия открыла дверь. Анна Карловна любила тишину и покой, поэтому кабинет расположен в таком неприметном месте. «Если не знаешь, вряд ли найдешь. «Спасибо», — кивнула я. «Вы можете вернуться к работе. Дальше разберусь сама». Девушка поспешила уйти. Проводив ее взглядом, подумала о том, что работники дома совершенно не страдают любопытством и вообще стараются быть незаметными. Шагнув в кабинет, невольно воскликнула. «Вот это да!» Дело в том, что вся левая стена представляла собой многочисленные полки, И книг здесь было как в библиотеке, если даже не больше. В центре комнаты стоял массивный деревянный стол, на котором были разложены бумаги. Сев в мягкое кресло, огляделась и увидела фотографию Амура, вернее Румы, который доверчиво прижимался к бабушке. А она на него так смотрела. «Неужели ты не оставила мне подсказок?» — риторически спросила я у единственного человека, который знал все, но уже, к сожалению, ничего не мог рассказать. «Как же мне разгадать все эти тайны? Как открыть дверь в тот мир? Как?»